Часть 2. Глава 4. Побег. На следующее утро Джон Ферье поехал в Солт-Лейк-Сити и, разыскав знакомого, передал ему записку для Джефферсона. Он написал молодому человеку о грозившей им опасности и необходимости его возвращения. Покончив с этим делом, Ферье сразу же почувствовал себя лучше и отправился домой. Приблизившись к своей ферме, Ферье увидел двух лошадей, привязанных к столбам ворот. Когда он вошел в дом, то обнаружил в гостиной двух молодых людей. Один из них, длиннолицый и бледный, развалился в кресле качалки, закинув ноги на печь. Другой, с бычьей шеей и грубым лицом, стоял у окна, засунув руки в карманы и насвистывая. Оба поприветствовали Ферье кивком головы. И тот, что сидел в кресле, начал разговор. «Возможно, вы нас не знаете. Это сын старейшины Дреббера, а я Джозеф Стенджерсон». Джон Ферье холодно поклонился. Он уже понял, с кем имеет дело. «Мы приехали по совету своих отцов просить вас отдать одному из нас руку вашей дочери. Так как у меня всего четыре жены, А у брата Дрэбера уже семь, я имею больше прав делать предложение. Вовсе нет, брат Стэнджерсон. Вопрос не в том, у кого сколько жен, а в том, скольких мы можем содержать. Отец передал мне свои мельницы, так что я теперь богаче тебя. А у меня лучшие виды на будущее. Когда Господь призовет моего отца, я унаследую его кожевенную фабрику. К тому же я старше тебя. И занимаю более высокое положение в общине. Пусть решит девушка. Оставим это на ее усмотрение. Джон Ферье слушал их разговор, по-прежнему стоя у двери. Он еле сдерживался от того, чтобы не пройтись кнутом по спинам этих непрошенных гостей. Вы можете здесь появляться только по приглашению моей дочери. А пока я не желаю вас видеть. Оба молодых мормона изумленно уставились на него. С их точки зрения такое соперничество за руку девушки было оказанием большой чести и ей, и ее отцу. «Отсюда два выхода. Через дверь и через окно. Какой предпочитаете?» «Ты поплатишься за это. Ты бросаешь вызов самому пророку и совету четырех. Будешь жалеть об этом до конца своих дней!» «Десница Божья покарает тебя!» «Возможно, но моя десница начнет карать первой!» Эферье бросился наверх по лестнице за своим ружьем. Однако Люси задержала его, испуганно схватив за руку. Через мгновение он уже слышал удаляющийся топот копыт, говоривший о том, что несостоявшиеся женихи ретировались. «Лицемерные ублюдки!» Я предпочту увидеть тебя в могиле, чем позволю стать женой одного из них. Я бы тоже предпочла смерть, чем таких женихов, отец. Но, надеюсь, все обойдется. Ведь Джефферсон скоро будет здесь. Скорее бы. Кто знает, какую подлость они еще выдумают. Для старого фермера и его приемной дочери несомненно наступили тяжелые времена. Они очень нуждались в мудром совете И помощи за всю историю поселения не было случая столь вопиющего неповиновения власти старейшин если малейшие ошибки наказывались так строго что же могло ждать человека пошедшего на открытый бунт ферье предполагал что янг пошлет ему какое нибудь послание или как то иначе выразит свой протест и не ошибся хотя выбранный вождем способ был несколько неожиданным. Проснувшись на следующее утро, Ферье обнаружил квадратный клочок бумаги, приколотый к одеялу прямо на его груди. На клочке размашистым почерком было написано «У тебя 29 дней, чтобы вернуться на путь истины». Ферье крайне озадачило то, как это предостережение попало в его дом – Слуги спали во флигеле, а окна и двери были крепко заперты. Он скомкал бумагу и ничего не сказал о ней дочери. Двадцать девять дней, очевидно, составляли остаток от обещанного Янгом месяца. Что можно было противопоставить врагу, наделенному такой властью? Рука, приколовшая булавку, могла спокойно нанести удар в сердце, и он бы даже не понял, кто его убил. На следующее утро, когда отец и дочь сели завтракать, Люси вдруг вскрикнула, показывая на потолок. Посреди него, по всей видимости, головешкой было выведено число двадцать восемь. Число ничего не говорило девушке, и Ферье не стал объяснять его смысл. В ту ночь он бодрствовал, сидел с ружьем, высматривая визитеров, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Однако утром на внешней стороне двери обнаружилось написанное краской «Число двадцать семь. Так и повелось. Каждое утро он удостоверялся, что невидимые враги ведут календарный отсчет, отмечая на каком-нибудь видном месте, сколько дней осталось до конца данной ему отсрочки. При всей своей бдительности Джон Ферье так и не смог выяснить – Каким образом делались эти напоминания? Глядя на них, он испытывал почти суеверный ужас. Фермер выглядел измученным и жил единственной надеждой, что из Невады вот-вот приедет молодой охотник. Но количество дней неумолимо сокращалось, а Хоуп все не приезжал. Когда до конца срока осталось только три дня, Ферье окончательно пал духом. Потерял всякую надежду на спасение. Он знал, что в одиночку бессилен что-либо сделать. Протаренные пути бдительно охранялись. Никто не мог пройти по ним без разрешения совета. Как-то вечером он в одиночестве раздумывал о своих бедах. В то утро на стене его дома нарисовали двойку. И следующий день означал конец назначенного срока. Что будет потом? Что будет с Люси, когда его не станет? В его голове беспорядочно проносились разные ужасы. Неужели из накинутой на них невидимой паутины нет выхода? Уронив голову на стол, ферье зарыдал от бессилия. Вдруг он услышал слабый скребущий звук, доносившийся от входной двери. Ферье прокрался в прихожую. и прислушался на несколько секунд все смолкло затем звук повторился похоже кто-то тихо скреп по двери может это был убийца пришедший исполнить смертный приговор тайного трибунала или какой-нибудь его агент посланный напомнить о последнем дне ферье вдруг понял что мгновенная смерть лучше той неопределенности которая медленно разрывает ему сердце Он бросился вперед, Резко отодвинул засов И распахнул дверь. Снаружи было тихо. Стояла чудная ночь, Над головой ярко мерцали звезды. Фермер осмотрел небольшой садик, Тянувшийся до изгороди и ворот, Но нигде не было ни души. Он стал смотреть по сторонам, Пока случайно не взглянул себе под ноги И вздрогнул. На земле ничком лежал человек. Ферье испуганно прислонился к стене. Вначале он подумал, что человек ранен или умирает, но, посмотрев на него внимательнее, заметил, что тот ползет к дому быстро и бесшумно, как змея. Добравшись до прихожей, человек вскочил на ноги, захлопнул за собой дверь и перед взором изумленного фермера предстал, Джефферсон Хоуп «Слава Богу, как ты меня напугал! Дайте мне поесть. Я не ел двое суток». Он набросился на остатки ужина фермера, холодное мясо и хлеб, и стал жадно есть, пока, наконец, не утолил голод. «Люсия держится молодцом?» «Как будто, она ведь ни о чем не знает». «Это хорошо». Дом обложили со всех сторон. Вот почему мне пришлось ползти. Возможно, они дьявольски умны, но не настолько, чтобы поймать бывалого охотника. Тобой можно гордиться. Немногие бы пошли на то, чтобы разделить с нами опасность. Я вас очень уважаю, но, если честно, если бы речь шла о вас одном, я бы подумал, соваться ли в это осиное гнездо. Я вернулся из-за Люси. Что мы должны делать? Завтра последний день. Если не бежать этой ночью, то вы погибли. У Орлиного ущелья ждут мул и две лошади. Сколько у вас денег? Две тысячи золотом и пять банкнотами. Хватит. У меня еще столько же. Нужно пробраться по горам до Карсон-Сити. Думаю, пора разбудить Люси. То, что слуги спят не в доме, нам на руку. Пока Ферье отсутствовал, помогая дочери собраться... Джефферсон Хоуп занялся поиском съестного и собрал все, что мог найти, в небольшой узел. Затем он наполнил водой кувшин, так как по личному опыту знал, что родников в горах мало. Как только он закончил приготовление, вернулся в ферье, ведя за собой одетую в дорожное платье дочь. Влюбленные сердечно поздоровались. «Времени мало, надо отправляться». «За воротами и черным ходом следят, но мы можем вылезти через боковое окно и уйти полями. Когда выйдем на дорогу, до ущелья останется две мили, там нас ждут лошади. К рассвету пройдем половину горного пути». «А если нас остановят?» Хоуп красноречиво хлопнул по рукоятке револьвера, торчавшего впереди из-за пояса. Огни в доме потушили. Ферье стоял в темноте и смотрел на свои поля, которые покидал... навсегда. Он давно смирился с этой жертвой. Честь и счастье дочери перевешивали любые сожаления о потерянном богатстве. Ферье взял сумку с золотом и банкнотами. Хоуп взвалил на плечи провианты воду, а Люси прихватила небольшой узел с несколькими дорогими для нее вещами. Осторожно открыв окно, И дождавшись, когда луна затянется облаком и вокруг станет еще темнее, они по одному проскользнули в маленький садик. Припадая к земле, они перебежали к изгороди и вдоль нее добрались до пролома, открывающего выход в поле. Здесь Хоуп схватил своих спутников и резко потянул вниз. Они распластались на земле и замерли. В ту же секунду! Из проема появилась темная фигура и издала птичий крик, очевидно, служивший сигналы, так как вскоре из темноты показалась другая фигура. Завтра в полночь, когда три раза прокричит Филин. Понял. Сообщить брату Дреберу. Да, пусть скажет остальным. Девять к семи. Семь к пяти. Фигуры разошлись в разные стороны. Последние слова, очевидно, были паролем и отзывом. Как только шаги затихли, Хоуп вскочил на ноги, помог своим друзьям пролезть в проем и быстро повел по полям, поддерживая, а иной раз почти неся девушку. Выйдя на дорогу, они зашагали быстрее. Вскоре над путниками нависли две темные зубчатые вершины с расщелиной посередине. Это и было Орлиное ущелье, где их ожидали лошади. Между стеной ущелья и пропастью пролегала неровная тропа, настолько ухабистая, что по ней могли проехать только опытные наездники. Местами она становилась такой узкой, что пройти можно было только одному человеку. Когда беглецы добрались до самого глухого участка пути, Люси вдруг вскрикнула и показала вверх. На скале у дороги на фоне неба отчетливо выделялась темная фигура. Там стоял Часовой. «Кто идет?» «Путники, следуем в Неваду!» Часовой подозрительно смотрел на них сверху. Хоуп незаметно положил руку на рукоять револьвера. «Почему разрешение?» «Святой четверки!» «Девять к семи!» «Семь к пяти!» «Проезжайте, и хранит вас Господь!» За этим постом тропа расширилась, и лошади смогли перейти на рысь. Оглянувшись, беглецы увидели одинокого часового и поняли, что миновали пограничный пост земли мормонов. Впереди их ждала свобода».